636. Гуру. Даже то, что было дано людям сто лет тому назад, уже не созвучно моменту в некоторых деталях и подробностях изложений, но требует новых форм, отвечающих духу времени. И новые людям дается формах таких, которые будут в течение долгих веков отвечать потребностям человечества и удовлетворять их по мере дальнейшего роста и развития сознания. Поэтому не будем удивляться, что многое в книгах учений еще недоступно пониманию. Учение дано вперед на огромный период времени, будет усваиваться в соответствии с поступательным движением человечества. Основная особенность его положения — неисчерпаемость, впрочем, как и каждого истинного учения в его первоосновах.